12 сентября на перекладной из-за Волги прибыла в Петербург еще одна просительница. В первые дни она с трудом добилась приема у Григория Орлова, у Гетмана. Уцепилась у подъезда Сената в кафтан генерал-прокурора Вяземского и, волочась за ним по ступеням, рыдая и обнимая его ноги, молила о пощаде своему жениху. Уж поздно. Приговор о казни уж судом подписан. Его. Этой просительницей была Поликсена Пчелкина. Ее видел и прибывший в это время с юга приятель Мировича, Яков Евстафьевич, давший ей совет обратиться с просьбой выше. Во вторник, 14 сентября, в дворцовой церкви царского села По случаю праздника воздвижения для государыни служилось заутреннее, затем обедня. Из церкви императрица прошла в кабинет, где ее ожидали кофе и привезенные с утренним курьером доклады. Бывший гардеробмейстер Василий Григорьевич Шкурин, ныне бригадир и камергер, в праздничные дни, вспоминая старую службу, любил сам обметать пыль со столов и прочей мебели императрицы. Так и теперь он, войдя в кабинет, обмахнул пучком перьев часы и камин и, подойдя к полке с книгами, стал по обычаю мурлыкать церковный кант. Спаси, Господи, люди я. И благослови достояние твое. В таких случаях, в часы доброго расположения духа, и Екатерина любила в шутку подтягивать верному слуге. Теперь Шкурин пропел начало известного тропаря и во второй раз нежно затянул любимую стихиру. От юности моея многие борют мя страсти. Он помахивал пучком перьев, вздыхал, оглядывался. Императрица не отрывалась от стола и его не замечала. Ушон, кряхтя, взялся за дверь и готовился уйти, когда Екатерина вдруг резко обернулась. Что, Григорич, не в духе твоя кума? Имеешь что-нибудь сказать? Как, матушка, не иметь? Да вот, Пресветлая, углубилась ты в бумаги. Я и не смел. Говори. Просительница одна ждет тебя, многомилостивая, у садовника Титыча. С парадного не пустили, гнали, Так ко мне дошла. Кто она? И по какому делу? Ох, издалека. С камыш реки. На перекладной домчалась. Все потому же. По завтрашнему то случаю. Девушка. Из прежних видно. Дворских. Девушка? Кто такая? Плачет, не знаю. Даже слезы выплакала. Ох, прими ты ее, всемилостивая. Что же я могу, Бог мой? Что я могу, когда и все-все, Алексей Петрович, Гетман, Панин... Допусти ты ее, выслушай.